Глава 17. Чёрный лак. Летом 1990 года я спродюсировал медленный ритм-энд-блюзовый сингл под названием Times Up для певца Джимми Мека. Он разошёлся тиражом менее 250 копий. Когда я выпустил свой первый сольный сингл Mobility, его продажи составили 1500 копий. По сравнению с Times Up, это казалось огромным успехом. На обратной стороне Mobility вышел минималистичный техно-трек под названием Go. Он был плохо сведен, и его не ставил ни один диджей. Даже я сам не ставил его, когда работал диджеем. Он был слишком мягким и слишком плохо сведенным, чтобы ставить его вместе с любыми другими треками в жанрах техно или хаос. Джаред вел переговоры с аутеризм, британским лейблом. Главе репертуарного отдела почему-то понравилось Go и он хотел ее выпустить. Джаред предупредил меня. «Они выпустят песню, только если ты сделаешь какие-нибудь новые миксы, чтобы запись не была похожа на старую». Подписав контракт с «Инстинкт», я перенес студию к Джареду. У него была большая однокомнатная квартира. В гостиной располагались офис Instinct Records и моя студия. Стены были покрашены в розовый и увешаны черно-белыми фотографиями бостонских инди-рок групп — которые он снимал в начале 80-х. Оборудовать студию в его большой гостиной было более логичным шагом, чем пытаться сочинять музыку в кладовке моей маленькой спальне на Мод-стрит. Джаред работал полный день оператором ввода данных в Ситибанк и зарабатывал 80 тысяч долларов в год. Так что с 9 утра до 6 вечера по будням, пока он был на работе, я шел к нему на квартиру, где писал музыку, Занимался офисными делами или убирался на кухне. Утром в понедельник я пошел домой к Джараду и приготовил себе овсянку с изюмом в его микроволновке. Сев за его черный лакированный обеденный стол, я задумался, какой бы ремикс Гоу сделать для Outer Space. Доев овсянку, я поставил тарелку в раковину. Прошел мимо черного кожаного дивана Джарода к своей аппаратуре и загрузил в нее сэмплы Гоу, все еще не представляя, что же делать. Сначала я попробовал еще более минималистичный подход, убрав все, что еще можно было убрать, и добавив реверберации на бас. Звучало интересно, но кто такое поставит? Станет ли Тони Хамфрис это играть? Я решил, что нет, так что после пары часов работы отказался от этой версии. Потом я попробовал сочинить Tribal House версию добавив кучу бонго и конгас и сделав трек еще более однообразным. Я сел в черное офисное кресло Джареда и добавил на перкуссию немного цифрового дилея. Звучало почти хорошо. Такое, возможно, даже поставит какой-нибудь диджей. Но нужно было что-то еще. Может быть, брейкбит? Я прошел к вертушке и стал играть на ней компиляционные брейкбитовые альбомы, одновременно переслушивая трайбл-версию Go. Ничего подходящего долго не находилось, но, в конце концов, нашлось. Этот брейкбит был слишком медленным, но я засемплировал его, ускорил, и он каким-то образом вписался в музыку. Басовый барабан для нового ремикса отбивал традиционный ритм 4 на 4 В басовой линии было очень мало низких частот, и она больше напоминала перкуссивный бас, сыгранный на аналоговом синтезаторе. Этот новый брейкбит тащил песню. Она была еще не закончена, но я записал ее на кассету, чтобы отнести домой и послушать на свежую голову. Я посидел над ремиксом, а теперь пора было заниматься офисной работой. Я вставлял конверты в франкировальную машину, надписывал картонные коробки для промпластинок и наклеивал на них марки, разбирал факсы и раскладывал их по папкам, входящие на столе жарда Потом я проверил автоответчик, чтобы посмотреть, нет ли сообщений, на которые надо ответить мне. После этого помыл тарелку из-под овсянки и поставил ее сушиться. По сути, я был офис-менеджером Instinct Records пять дней в неделю и записывал для него музыку, несмотря на то, что за год, прошедший с момента заключения контракта, мне не заплатили ничего. Но я был счастлив. Я жил в Нью-Йорке и зарабатывал 8 тысяч долларов в год диджейством, так что жаловаться мне было не на что. Был уже три часа, и я хотел добраться до UPS, FedEx и почтового отделения до того, как они закроются. Я сложил в две почтовые сумки рекламный винил, который отправят диджеям, дистрибьюторам и на радиостанции. Я вышел из здания и повернул за угол возле станции линии L на пересечении 14-й улицы 8-й авеню. Я поднял голову, и тут прямо в меня вошел великан. Он был ростом около двух метров в грязной рабочей одежде. Раздался звон. Я посмотрел на землю. Он уронил свою литровую бутылку солодового ликера «Олд Инглиш», и в его глазах горело красное пламя ярости. С ним был мелкий приятель, похожий на Рецурицо, и он тут же накинулся на меня. «Эй, ты попал, чувак, ты разбил его пиво!» «Я стал извиняться. Простите, простите». «Какого хрена?» — низким голосом сказал великан. «Ты разбил мою бутылку». «Мне очень жаль», — ответил я, — «это вышло случайно». «Эй», — сказал его приятель, — «купи ему новую бутылку». «Ладно», — сказал я, — «пойду в магазин и куплю вам бутылку Old English». «Да ну нахрен», — пророкотал великан, — «просто дай мне пять баксов». Хорошо, вот. Я достал кошелек и отдал ему 5 долларов. Он взял деньги и гневно затопал прочь. Смотри, где ходишь, чмошник, сказал его дружок и тоже удалился. Мое сердце колотилось. Я посмотрел на разбитую бутылку на тротуаре и понял, что ее содержимое не похоже на пиво, ни пузырьков, ни пены. Обычная вода. Меня обманули. Я улыбнулся они купили бутылку Old Инглиш», выпили ее, наполнили водой, а потом специально врезались в хилого парня, который шел по улице. Уронили бутылку, запугали меня и заставили отдать 5 долларов, и, скорее всего, пошли и купили себе еще «Олд Инглиш». Мне даже захотелось их догнать и поздравить с удачной аферой. «Молодцы, мелкие жулики. На какое-то мгновение мне в самом деле показалось, что вы сейчас мне руки оторвете». Владелец магазина вышел на улицу и злобно посмотрел на меня. «Ты уберешь эту бутылку?» — спросил он. «Блин, ты шутишь, что ли?» «Нет, ее разбил не я, а они!» — ответил я. «Я все видел. Ты разбил бутылку, убирай стекло!» — закричал он. «Нет, мне надо идти!» — сказал я и перешел на другую сторону восьмой авеню. Он стал орать мне вслед». «Эй, мать твою, убери бутылку! Иди нахуй, урод, сука!» Его голос постепенно исчез вдали. Я был довольно-таки уверен, что все жители Нью-Йорка больны синдромом Туретта. Я хотел крикнуть ему в ответ что-нибудь в таком же Туретовском стиле, но мне надо было отправить пластинки, а почтовое отделение скоро закрывалось. Кстати, на почте всегда хорошо пахло. Когда мне было семь лет... Я часто ходил с бабушкой в ее кабинет в пресвитерианской церкви в Норотон-Хайтс, где она на волонтерских началах составляла еженедельный циркуляр церковных новостей. Я сидел в шкафу с канцелярскими принадлежностями и играл с ручкой и бумагой, а она печатала на машинке еженедельную церковную информацию и загружала ее в мимиограф. Мягкий запах картона и старого камня в почтовых отделениях служил мне... Мадленкой Пруста, заставляя вспоминать о шкафе с канцелярскими принадлежностями в бабушкином кабинете в церкви. Я зашел в почтовое отделение на перекрестке 14-й улицы и 8-й авеню и встал в очередь. Через 20 минут очередь дошла до меня, и я отдал свои сумки женщине за прилавком. «Знаете, вам не обязательно было стоять в очереди, чтобы отправить это», сказала она. «Знал ли я об этом? Или, может быть, просто решил об этом позабыть, чтобы постоять в очереди и насладиться запахом почтового отделения. «Ладно, хорошо», — сказал я. Когда мне было пятнадцать, я хотел пойти на работу в химчистку в Дарине, потому что мне очень нравилось, как там пахнет. Однажды я зашел туда и спросил, нет ли вакансий. Старый итальянец за прилавком был озадачен. «Ты хочешь тут работать?» «Да, я всегда хотел тут работать», — искренне сказал я, впрочем, не добавив, потому что тут приятно пахнет. «Хорошо, приходи в субботу». Я был так рад. Я буду работать в месте, где мне очень нравится запах, в химчистке возле станции Норотенхайдс. Я пришел в субботу, готовый работать, и тут он спросил. «О, а лет-то тебе сколько?» «Пятнадцать», — сказал я. Он печально покачал головой. «У нас можно работать только с 16. Возвращайся через год». Когда мне исполнилось 16, я снова пошел туда, но вакансий уже не было, так что моя первая настоящая работа стала другой. Я мыл посуду в ресторане торгового центра. Я был в самом низу ресторанной иерархии. На вершине находился менеджер-афроамериканец, чуть ниже — белые официанты, еще ниже — латиноамериканцы — помощники официантов и повара. Ну а в самом низу был я 16-летний белый парень, который мыл посуду 6 часов в день, обжигался кипящей застоявшейся водой и после этого вонял, как пакет протухших омаров. Выйдя с почты, я отправил несколько посылок по Федекс и направился обратно к Джароду. Когда я зашел в квартиру, зазвонил телефон. Я взял трубку. «Инстинкт Рекордс, чем могу помочь?» «Привет, Моби, это Джаред». «Привет, Джаред, как дела?» «Хорошо, есть сообщение?» «Парень из Rism прислал факс, звонила твоя мама, еще звонил кто-то из Микс mac «Дэйв прислал факс, а еще есть факс от какого-то дистрибьютора в Калифорнии». «Круто, спасибо. Кстати, ты вчера смотрел «Твин Пикс»?» «Нет, меня не было дома, а у нас с Ли нету видеомагнитофона. Надеюсь, Пол записал серию» я пойду к нему в общежитие и посмотрю». «О, я записал серию, так что можешь ее посмотреть сейчас». «Правда?» «Спасибо». «Когда ты возвращаешься?» «Часов семь, наверное, потом поговорим». Он повесил трубку. Я побежал к телевизору. «Твин Пикс» был моей религией. Ну, «Твин Пикс» и христианство. Но сейчас «Твин Пикс» побеждал. Я любил Бога, Но на тот момент я был больше одержим Бобби, Дейлом Купером и Одри Хорн. Я перемотал кассету Джарода, сел на его черный диван и нажал пуск. В комнате зазвучала музыка Анджело Баталаменти, и я был счастлив. Следующий час я готов был провести в голове Дэвида Линча. Птица сидела на дереве. Кто-то точил пилу. Над гостиницей Грейт Нортрон виднелись каскады водопадов. Камера дала план темной неподвижной воды. Когда действие перешло в дом Леланда Палмера, заиграла тема Лоры Палмер, самая лучшая и мрачная музыка во всем сериале Twin Peaks. Мне нужно было что-то добавить в ремикс Гоу, над которым я работал, и я всерьез задумался, не получится ли засемплировать тему Лоры Палмер и использовать ее. Когда серия закончилась, Я пошел к коробке с дисками Джарада и достал оттуда саундтрек к Twin Peaks. Тема была слишком медленной и длинной, потому что мой сэмплер Akai S950 не мог записывать сэмплы дольше 8 секунд. Но, может быть, я сам смогу это сыграть? Вроде бы все просто. Три ноты моделирующего ми-минорного аккорда и низкое ми на фортепиано. Я начал изучать теорию музыки в 10 лет и продолжал до 14, когда впервые услышал The Clash. Влюбившись в панк-рок, я решил забыть о дарийских и миксолидийских ладах и вместо этого научиться играть трехакордовые песни The Damned и Sex Pistols. Кое-что из музыкальной грамоты, впрочем, у меня в голове сохранилось, и я разбирался в голосоведении аккордов и транспонировании. Я включил синтезатор Yamaha SY-22 и нашел звук струнных, который мне понравился. Я сыграл три ноты темы Лоры Палмер, и они прозвучали практически так же, как на записи Анджело Бадаламенте. Запустив Tribal Remix Go, над которым я работал, я начал играть поверх него тему Лоры Палмер. И все хорошо сработало. Аккорды были длинными и томными, но они хорошо сочетались с игривой басовой линией и барабанным лупом. Впрочем, кое чего не хватало. Низкого гулкого фортепиано, как у Бадаламенти. Я добавил эту партию с помощью фортепианного модуля Оберхейм, и ремикс внезапно собрался. Теперь ему требовалась аранжировка. Так, я начну ремикс со струнных и пианино из Twin Peaks. Потом поставлю басовый барабан. Потом перкуссию и остальные ударные. Потом струнные замолкают и звучат странные синтезаторные звуки. И вот все готово. Или нужно еще что-нибудь. В конце 80-х случился недолгий период популярности итальянского хаоса, где ведущим инструментом было громкое, упругое диско-фортепиано. Особенно хорошо эти записи шли на британской рейв-сцене. Практически во всех британских рейв-треках было это пианино. Я открыл середину ремикса, заглушил струнные и наимпровизировал несколько ми-минорных септакордов на фортепиано. Ремиксу Go ничего особенного больше не требовалось. Я добавил высоких частот на струнных, немного реверберации на вокальных сэмплах, чуть-чуть низких на басовый барабан. С долгими медленными аккордами на струнных ремикс звучал странно, но мне показалось, что он неплох. Я нажал пуск и записал его на дат-кассету, которую оставил на столе жарода прикрепив к ней записку. «Я сегодня записал ремикс Гоу. Что думаешь?» Я посмотрел на часы. Уже почти семь. жароду очень не нравилось, когда он, приходя с работы, заставал в квартире меня. Я знал, что музыканты, подписанные на лейблы, обычно не работают бесплатно, не убираются на кухне, не ходят на почту и не отправляют факсы, но я все же уважал его желание не видеть меня, приходя домой. Я работал бесплатно, но, с другой стороны, я был единственным артистом лейбла «Инстинкт». Когда я ходил в Федексе на почту, чтобы разослать по адресам винил, обычно это были мои собственные пластинки. А еще мне нравилось трудиться. Мама воспитала меня так, что я был готов делать любую необходимую работу. Когда я сидел на матрасе и заигрывался в Нинтендо, я чувствовал себя бесполезным слизняком-веганом. Работать было весело, к тому же я ощущал прилив сил и мог считать себя добродетельным. Я выключил студийное оборудование, убрал тарелку из-под овсянки в шкаф, выключил свет и ушел домой. В восемь часов мой телефон зазвонил. «Моби, это Джаред». Он немного помолчал. «Этот ремикс «Гоу» очень сильный». «Правда?» Я его сделал после того, как посмотрел «Твин Пикс». «Он готов?» «Могу я отослать его Гаю?» «Ну, если тебе кажется, что он хорошо звучит, конечно. Думаешь, ему понравится?» «Посмотрим». «О, а как нам его назвать?» «Может быть, «Вуттик Микс?» Джаред, похоже, опешил и ответил не сразу». Вудтик — наконец переспросил он. Когда Дейла Купера подстрелили, он задрал бронежилет, потому что искал древесного клеща, поэтому Вудтик — объяснил я. «Хорошо. Слушай, повторюсь еще раз. Этот ремикс очень сильный». «Спасибо, Джаред. О, ты получил все сообщения и факсы?» «Да, спасибо. Завтра придешь?» «Часов в десять. Мне надо будет сходить на почту?» Нет, весь винил уже разослали. Пожалуй, до четверга или пятницы ничего отсылать не буду. Ладно, хорошего вечера. И тебе. Послушаю еще разок. Джарод впервые говорил таким возбужденным тоном и впервые позвонил, чтобы сказать, что ему нравится какая-то моя песня. Я сомневался, что хоть один диджей захочет поставить этот ремикс Гоу, но, по крайней мере, он понравился Джараду.